юсон Арк. Том 6 Глава 1 Тёмный волк. «Невероятно», — сказал Шамбала, протиснувшись через толпу. С того самого момента, когда Арк встретил Шамбалу, и до 7 минуты его лоб хмурился всё сильней. На его лице и в его голосе читалось раздражение и злость. Да, Арк проспал и опоздал навстречу, он совершил ошибку «Прямо смертный грех». Но он опоздал не настолько, чтобы пропустить матч. Зачем так долго злиться? Арк молча надул губы. «Я знаю, прости меня. Я ведь уже несколько раз извинился». «Ты о чём? Ты злишься, потому что я опоздал? В следующий раз я буду внимательней». Шамбала остановился и посмотрел на Арка. «Это точно. Было бы неплохо, если бы ты держал своё слово. Слово не воробей. Если ты сделаешь так же ещё раз, я воткну в тебя нож». Это была не шутка. Арк встретил Шамбалу, когда тот воткнул ему нож в спину через несколько секунд после повторного соединения с игрой. Как выяснилось, Шамбала был игроком, который мог подобраться к кому угодно и, смеясь или улыбаясь, заколоть насмерть. И как его угораздило связаться с таким кровожадным парнем? Разве у них было что-то общее? «Да, да, я понял, давай уже забудем об этом». «Может, ты хочешь проверить? Нет, я не хочу умереть от ножа своего раздражительного партнёра». Усмехнулся Арк. Шамбала проницательно на него посмотрел и вздохнул. «Ты правда...» «Ладно, давай расслабимся перед боем. Потому что этот турнир может оказаться более сложным, чем я ожидал». «А? Более сложным?» «Как я уже упоминал, ежедневное количество участников в турнирах на арене — около 200. Но этот турнир... С ним что-то не то. Я слышал, что заявки на участие в нём подали чуть ли не в пять раз больше игроков, то есть около тысячи». «Тысячи?» «То есть если в одном турнире состязаются два человека, то это 500 боёв!» Открыл Арк Рот от удивления. Но Шамбала покачал голову и ответил. «Количество не так важно. Но на что тогда влияет повышение количества участников?» «Несмотря на такое большое количество участников, единственный параметр, который повысился — количество матчей. Если заявку подают более 100 человек, то турнир растягивается до двух 3 раундов». Арк попытался себе это представить. Система турнира была такова, что половина участников должна была отсеяться. Если 100 человек подали заявки на участие, турнир будет продолжаться, пока не останется один победитель. Однако, если заявку подали более 500 участников, то турнир делится на несколько этапов. «Главная проблема — не количество матчей, а уровень участников», подчеркнул Шамбала серьёзным голосом. «Кроме того, я думаю, что этот турнир не несёт никакой значимости». «Ты меня слушаешь?» Недавно три королевства открыли свои границы, и теперь все гильдии устремились на Гаран. А почти все участники турниров «Тёмного Сильриона», которые постоянно выигрывали, принадлежали гильдиям, поэтому в матче, скорее всего, не будет низкоуровневых игроков. «Хочешь сказать, что тут собрались прокаченные игроки?» «Именно. Их имена знакомы почти каждому. Поэтому некоторые воздержались или хотели подать заявку на другие матчи, но тем не менее ещё осталось тысячи игроков». Ты можешь догадаться, к чему я веду? После окончательной регистрации имена участников турнира открывались. Если кто-то был не уверен в своих силах, они отзывали заявку после открытия списка имён. Всё было просто. В тёмном Силарионе существовала система очков победы. То есть оценка игроку давалась по количеству очков, как, например, в боксе. И, конечно, чем больше было очков, тем более высока была вероятность получить соответствующую компенсацию. Например, в специальном турнире существовал дополнительный приз, который являлся предметом, доступным для покупки только в эксклюзивных магазинах. Также можно было выиграть право покупки особой информации в игре по приемлемой цене. Собственно, все соревновались на арене именно из-за этих призов, а Шом было принимал участие из-за квеста. К чему я веду? После проигрыша очки победа падают. А если ты сдашься уже после начала матча, то они упадут ещё сильней. Однако если ты отзовёшь заявку до начала матча, «Ты всего лишь не сможешь принять участие в следующем турнире, но очки не упадут. Если все неуверенные в своих силах участники отзовут заявки, останутся только сильные». «Ну-ка, повторю ещё раз». Арк пытался упорядочить в голове информацию. «Из-за того, что сильные гильдии устремились на Гаран, много людей принимают участие в турнирах, стремя легко получить серьёзный приз. Они хотят на этом заработать?» Шамбала кивнул. «Но мне непонятно, почему воздержавшихся так мало». У меня есть две возможные причины. Первая — все неуверенные в своих силах хотят эти силы объединить, однако я не совсем уверен в том, как это сработает. Вторая — они хотят получить приз, даже несмотря на риск потери очков. Думаю, второе А карты сокровищ редко разыгрываются на арене? Спросил Арк Шамбалу, и тот покачил головой. А вот этого я как раз не понимаю. Карты сокровищ очень часто разыгрываются как приз. К тому же, насколько я знаю, почти никто впоследствии этих сокровищ не находил. «Оттого это очень непопулярный приз. И поэтому я не понимаю, зачем такому количеству народа было собираться ради такого приза». Через несколько минут раздумий Арку в голову пришла мысль. Арк тоже несколько раз покупал карты сокровищ, но так ничего и не нашёл. Карты сокровищ могли привести к определённым предметам Но каким предмётам? Что есть это сокровище? Сколько предметов будет в сундуке? В детстве Арк смотрел мультфильмы о поисках сокровищ, в которых отважные люди проходили через лишение и потери. Но в тот момент, когда они открывали ящик, их надежды превращались в отчаяние. В сундуке, может, и завалялись 3 четыре кубка, но вот стоили они не больше трёх золотых в лавке. Но Арк знал, что карта может привести к неожиданно редким вещам. Если бы карта сокровищ привела к смехотворно высокого уровня пулю охоты, и сокровищ в сумке бы не оказалось, вот тогда положение было бы плачевным. Даже монстров трёхсотого уровня можно было расценить как сундук с сокровищами, в такие моменты герои часто используют слова «повезло» или «не повезло». Конечно, шанс находки действительно редких предметов оставался, но питать надежды на такие невысокие шансы смысла не было. Так что даже если кто-то находил карту сокровищ, далеко не все спешили тратить на неё своё время и намеренно идти искать сокровища. Но сейчас ради карты сокровищ на арене собралась огромная толпа, Ходят слухи, что карта Магара ведёт к месту, где спрятано сокровище или очень ценная информация. Более того, получив её, можно получить квест. Да, я тоже об этом слышал. Эх, это становится немного проблематично. Вздохнул Арк, но он стряхнул голову и добавил бодрым голосом. Но мы ничего не будем менять, ведь не важно, сколько будет противников. Нам нужно сделать то, что мы планировали, ведь так? Ты уверен? А ты нет. Хочешь сдаться? С улыбкой сказал Шамблиарк. «Да уж, храбрость из тебя так и прёт. Но в вот этом мелочах ты не думал». «Эх, ну в любом случае, это лучше депрессивного самого начала оппонента». «Ты прав. Нам нужно выиграть любым возможным методом. Я не позволю им обвести себя вокруг пальца вот так просто. Да, неважно как, но мы вернём должок». В это время через магический громкоговоритель раздался громкий голос. «Скоро начнётся парный турнир. Пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно быстрее». Если вы не зарегистрируетесь за 10 минут до начала матча, вы автоматически дисквалифицированы. Повторяю, регистрация закончится через 5 минут, все участники, пожалуйста, пошли, нужно быстрее зарегистрироваться. Главный офис был забит людьми. Перед ними стоял огромный монитор, транслирующий турнир. До дедлайна оставалось 5 минут, однако более половины игроков ещё не было зарегистрировано. После регистрации при проигрыше будут сниматься очки поэтому все ждали до самых последних минут, чтобы понять намерения своих противников и точно определить, стоит ли рисковать или нет. А те игроки, у которых слабое снаряжение, тоже боятся регистрироваться. Арк посмотрел на всех участников поля своего зрения. У всех был минимум сотый уровень, даже с первого взгляда он мог сказать, что некоторые из них очень сильны. Они носили такое снаряжение, от одного вида которого у Арка текли слюньки. А снаряжение может сыграть решающую роль в поединке, В тёмном Силарионе уровень как раз не имел значения, так как все уровни приравнивались к сотому. Хотя с первого раза это и могло звучить как справедливое правило, на деле всё было наоборот. В арене приравнивались только уровни. Однако это не распространялось на навыки и снаряжение, а вот если их навыки и снаряжение на одном уровне, то они без сомнения сильны. Поэтому победа или поражение в турнире определялись зачастую эффективностью навыков или снаряжения. И, конечно, игрок с более развитыми навыками и более превосходящим снаряжением получил больше очков. Если сравнить игрока, только что достигшего сотого уровня, и игрока 200 двухсотого уровня с редким мечом, это было похоже на бамбуковый меч против настоящего. К тому же в драке роль сыграет разница в навыках. Абсолютный стандарт игры — навыки и снаряжение. Это была абсолютная правда. Ха, посмотри на тех жалких неудачников, проверяющих списки! Презрительно сказал Шамбала и повернулся к арку. «Мы никогда не думали о том, чтобы сдаться из-за того, что противник может оказаться сильным. Давай зарегистрируемся и разогреемся, пока нас не принесли на арену. Только надень маску, тебя будут осматривать со всех сторон при регистрации». «Маску?» — глупо повторил Арк. Шамбала навурчил лоб. «Только не говори мне, что ты не приготовил маску. Что ты имеешь в виду под маской? О боже, никогда бы не подумал, что ты так беспечен! Шамбала уставшим взглядом посмотрел на Арка. Арк смотрел вокруг непонимающим взглядом. Если подумать, он испытывал странное чувство как только сюда вошёл. Однако со временем он перестал обращать на это внимание, но когда он осознал смысл слов Шамбалы, он понял, откуда взялось это ощущение. Кроме работников, все остальные игроки носили маски. Арк смутился и спросил. «А эта маска нужна, чтобы сражаться в турнире?» «Нет. Твоя внешность не важна, если ты об этом». Но лучше быть готовым, особенно в этом турнире. Шамбала почесал голову. Награда победителей и дополнительный приз часто идут в перемешку с редкими предметами. Здесь очень много людей, желающих получить приз. Понимаешь, о чём я? Например, у вас здесь будет много побеждённых участников, наблюдающих с турниром, которые тоже хотят забрать этот предмет себе. «А, я понял!» — закричал Арк. «Почему он раньше не подумал об этом? Это ведь одна из причин, по которой игроки принимают участие в турнире». Здесь более тысячи предметов, которые могли на самом деле быть целью игрока. А когда победитель получает этот приз, ах, сокровища не могут достаться без крови. Ты или очень храбрый, или очень беспечный. Ты даже об этом не думал? Люди, приходящие в «Тёмный сил эксперты по турнирам игрок против игрока. Если ты не матч один против одного, все они могут набраться на тебя. А если они члены гильдии, стопроцентный шанс, что тебя победят. Поэтому они все носят маски. Храбрый и беспечный Арк возразил. «Но они ведь всё равно знают моё имя». «Идиот! Ты ещё не подумал, что финальный список участников ещё не опубликовали?» «На финальной регистрации ты принимаешь окончательное решение об участии или отказе и указываешь свой псевдоним, под которым ты дерёшься». «Псевдоним?» «Да, этот ник действителен только здесь».